Глава 23. А вот и косоньки. «Поднимайтесь по моим черным косонькам! Поднимайтесь по моим косонькам!» Вега шагнула вперед. «Простите, не хочу вас расстраивать, но у вас нет никаких косонек. У вас вообще волос нет?» «Нет есть». «Нету». «Совершенно точно», сказала Пегги. «Но зато...» Продолжала Вега. «Мы нашли для вас отличные, просто роскошные парики!» Она открыла книгу заклинаний, пролистала все рецепты кошачьего корма и, наконец, обнаружила зелье роста. Пегги сняла шляпу и, осторожно, чтобы ненароком не раздавить сушеную голову, положила ее на мостовую. «Для зелья!» — пояснила она. «А разве зелье варят не в котлах?» — удивилась Вега. Пегги тряхнула головой не Когда-то сто лет назад, может, и варили в котлах, а сейчас варят в кастрюлях. И в чем угодно, что под руку попадется. Думаешь, удобно таскать с собой тяжеленный котел?» Вега улыбнулась и принялась читать. «Ингредиенты. Волосы». Пегги вырвала несколько волосков. «Немного воды». Пегги стряхнула с ближайшего куста пару капель. «Кость дракона». Пегги огляделась. Да, с этим сложнее. Но будем импровизировать. Возьмем камешек. А сработает? Засомневалась Вега. Пегги бросила в шляпу камешек, затолкала туда же парики, и они тотчас зашевелились, как мохнатые кошки. Гляди, они растут! Только не останавливаются! Закричала Вега, вытаскивая парики. Волосы в самом деле становились все длиннее с каждой минутой. Она подняла серый парик и помахала. «Эй, смотрите, мы нашли для вас волосы!» Лысая ведьма просияла. «О, серые!» Фрэн закатила глаза, потом подхватила парик, с трудом подняла его к окну и пристроила на голову ведьме. «Ну как?» «Очень красиво!» Хором закричали Вега и Пегги. Уже не лысая ведьма спустила серые волосы за окно, Вега схватилась за них и тут заметила трансляцию «Битвы ведьм» на одном из кирпичей. Заклинание Эйгги Хуф еще работало. «Пегги, гляди!» — прошептала Вега. «Неужели это...» — начала Пегги. Вега кивнула. Внизу экрана была надпись «Фелисити Бетт». «Она что?» — снова не договорила Пегги, а Вега опять кивнула. Девочки недоуменно смотрели на экран. «Неужели Фелисити Бет и правда спокойно спит в Липовом доме?» «Теперь мы точно ее обойдем!» — воскликнула Пегги. «Надо же додуматься! Дрыхнуть посреди битвы!» «Что-то здесь не так!» — пробормотала Вега. «Какая разница? Главное, мы легко вырвемся вперед!» Пегги чуть не прыгала от счастья. А Вегу мучили сомнения. Она вздохнула и стала карабкаться по волосам ведьмы. «Эй, полегче!» — крикнула та. «Простите!» это так здорово, что Фелисити Бетт спит!» — радовалась пеги Вега посмотрела вниз, чтобы ответить подруге, и тут кое-что заметила. К башне со всех ног мчались двое. «Милли Молли!» — закричала Вега. «Лезь быстрее, пеги Но было уже поздно. Близняшки их заметили и стали дергать волосы ведьмы. «Я сказала, полегче!» — взвыла уже не лысая ведьма. Милли и Молли тут же дернули изо всех сил. Фу. Вот еще! Снимать эту дурацкую возню! Фу. проворчали суровые сестрички. Феи Милли и Молли. Молли между тем полезла вверх. Вега принялась раскачиваться взад-вперед, надеясь ее сбросить. Но Молли уже добралась до Пегги и схватила ее за ногу. Пегги задергалась, а уже не лысая ведьма завопила. А, -а, а Слезьте с моих серых волосонек! Слышите, это вам не качели!» «Простите!» — снова крикнула Вега и перестала качаться. И тут почувствовала, что и ниже никто волосы не раскачивает. Она похолодела. «Пэнги!» Страшно было даже посмотреть, что там случилось. Повисла тишина, только уже не лысая ведьма ворчала. «Пошевеливайтесь!» Можно подумать, мне больше нечем заняться, кроме как торчать в окне весь день. Хотя ясно было, что и так и так она только этим и занималась. Ой, Молли, прости. Я попала тебе по носу?» взволнованно пробормотала Пегги. Извини, я не хотела. Пегги заорала Вега и посмотрела вниз. Пегги едва висела на волосах, а Молли стояла на мостовой, страшно недовольная. Одной рукой она держалась за нос а в другой у нее была разбитая сушеная голова, и черный дым уже окутывал ее ноги. «Хм, вылетела! Так и знала, что нас приставят к неудачникам!» — фыркнула одна из суровых сестричек. «Вот бред!» — послышался чпок, и Молли исчезла. «Ах, какой славный спецэффект!» — заметила Фрэн, раскачиваясь на каблуках прямо в воздухе. «Я уже говорила, что это я предложила, чтобы участницы исчезали с чпоком!» Не слушая болтовню феи, Вега с ужасом смотрела на Милли. Что она будет делать? Рассердится? Попытается отомстить Вегге и Пегге за то, что вышибли ее сестру из битвы? Но Милли поступила иначе. «Я не буду участвовать, если Молли выбыла», — заявила она, швырнула на мостовую сушеную голову и раздавила ее. Тут же повалил черный дым. «Фух, даже не попытались выиграть», — простонали суровые сестрички. Кругом одни лузеры. Пс. Милли и Молли выбывают из битвы. битвы ведьм продолжается, но для некоторых она уже закончилась. Близнецы Милли и Молли внезапно выбыли. Наш корреспондент отправилась в их дом в Гламбурге, чтобы узнать, какие впечатления о битве остались у близняшек. Молли. По крайней мере, мою сушеную голову разбила Пегги, а Милли вообще свою сама раскрошила. Корреспондент. Но я же ещё ни о чём не спросила. Милли. Почему? Корреспондент. Ну, я как раз собиралась. Молли. Вы хорошо берёте интервью? Корреспондент. О, да, конечно. Милли. Что вам больше всего нравится в вашей работе? Корреспондент. Много чего. Когда я была маленькой... Комментарий редактора Гламбургского Вестника. Печатать дальнейшее нет смысла, так как в итоге Милли и Молли взяли интервью у нашего корреспондента. И, наконец, что думают феи Милли и Молли, суровые сестрички? Суровые сестрички. Тсс. Давать интервью так скучно. Бред какой-то. Корреспондент. Спасибо.